Глава сорок девятая Проснулась я утром от громкого храпа. Едва открыла глаза, на мое темечко рухнул молот. Не пугайтесь, всего лишь похмельная головная боль приключилась. Но зато какая! Придерживая голову руками, я поднялась с кровати и побрела в гостиную. Капитолина уже лежала на диване и жутко храпела. Ее легендарный ковер был безбожно обблеван. Я ахнула. Капиталина мгновенно проснулась. Я молча одними глазами указала ей на ковер. Плоды вчерашней деятельности ее отрезвили. Как ужаленная, она вскочила с дивана и с криком отчаяния упала на пол. Но долго горевать не стала, сказав, отмывала и не такое. Она принесла из ванной флакон с моющим средством и принялась за ковер. Запах средства показался мне очень знакомым. Покопавшись в недрах памяти, я извлекла оттуда полезную информацию. Именно этот запах расхваливала Гануся, ползая по моему ковру. Пришлось осведомиться. — Что это за средство такое? — Вижу, чистит отлично. — Между прочим, секретная, похвастала Капитолина. — Коля с работы принес. — Но я дам и тебе немного. Ему лаборантка, думаю, очередная любовница, поставляет прямо из их секретной лаборатории — все чистит. И одежду, и мебель, и ковры, жир откуда угодно выводит. И кровь воскликнула я, хватая Капитолину за руку. Призналась пьяная, признаешься и по трезвянке, как убила мою двойницу. Уж простите, пришлось блефовать. Услышав это, Капитолина взмолилась. Не губи, музочка, не губи. Вынуждена была пообещать. Если расскажешь все по порядку, а не так, как вчера, не в попад, «Войду в твое положение». «Не убивала я», — отчаянно затараторила капитолида. «Я лишь хотела с ней поговорить. Думала, это ты. Я Колю прищучить хотела». «Знаю», — приревновала. «Что дальше? О чем ты говорила с девицей?» «А ни о чем. Я как узнала твой адрес, так и загорелась. Сказала Коле, что к матери, а сама села в машину и к тебе. Машину оставила за углом, вошла в дом, позвонила, а на двери открыла. Уже в моих халате и тапочках», — горестно констатировала я. Капитолина кивнула. «Ну да, я ее за тебя и приняла, так вы похожи. Она в квартиру у меня пускать не хотела, но я ворвалась и с криком набросилась на нее. И убила. Нет, она сама кого хочешь убила бы. Меня как за руки схватят, как закричит «пошла вон, дура!» А потом вдруг сама на диван упала, и все. Я чуть с ума не сошла». Я поразилась. «Так кто же ее убил?» Капитолина горестно пожала плечами. «А никто?» Сначала вроде она была нормальная, силой меня хватало, силой отталкивала, а затем как-то вдруг ослабела, словно ватная сделалась. Я почуяла, что моя вроде берет, и бросилась на нее. Она на ногах не устояла, завалилась на диван и об угол ударилась. Я, как кровь увидела, испугалась и бегом оттуда бежать. Сказав это, Капитолина намертво замолчала, уйдя в себя. Меня такой вариант не устраивал. «Ну?» — спросила я. «Дальше-то что?» Она вздрогнула и, вздыхая, продолжила. Дальше я к родителям поехала, но по пути все раздумывала. Как меня угораздило вляпаться в такую беду? Стало казаться, что девица живая, а я ее бросила умирать. Короче, обратно вернулась. «Так это ты, выходит, таскала труп?» — поразилась я. «Ну и ну!» «Еще ковер, ладно, но труп!» «И я с трудом волокла, а ты — кнопка!» Капитолина огрызнулась. «Никто не говорит, что было легко!» Радикулит до сих пор не отпускает. Только я баба, а ты еще молодая. У бабы всегда больше сил». Наплакалась я, пока этот труп шкаф затащила. Потом спустилась вниз к машине. Там у меня в багажнике было средство от пятен. Вернулась, вымыла диван, феном подсушила твоим, свернула ковер и припрятала его в подъезде. «Где?» «В подсобке за лифтом. Тащить машину я побоялась. Заметила, за подъездом следят. Может, поджидали кого, может, еще что». Только я рисковать не стала и спустилась пустыми руками. Решила, что рано утром, пока Коля спит, вернусь и утащу черта в ковер. Лишь после этого я вернулась домой. Я рассмеялась. А там сидит труп, живой и невредимый. Но зачем ты потом таскала труп по комнате? Надо же было вернуть на место ковер. Ты напугала меня, что он уникальный и все такое. В общем, делала все сгоряча, и логики здесь не ищи. Но все же прикинула я. «Раз ты девицу не знаешь, то можно устроить все так, будто ее и не было. Халат, тапочки и чистый ковер я на место вернула, а труп хотела сбросить с балкона, но вы с Ганусей приперлись и мне помешали». «Выходит, когда мы с Ганусей пришли, ты в квартире была?» «Ну да. Я как раз тащила труп на балкон. Халат и тапочки я с него сняла». И положила их туда, где они всегда и находились у тебя, о чем ты сама и рассказала. Ковер тоже почистила, подсушила и на место вернула. А вот труп тяжеленный до балкона дотащить не успела. Я затаилась, а когда вы на кухню почапали, выскользнула из квартиры. И все? — И все, — подтвердила Капитолина, одарив меня взглядом ангельской чистоты. — И ты не знаешь, что с этим несчастным трупом происходило в дальнейшем? «В страшном страхе живу», — призналась Капитолина и бухнулась на колени. «Муза, умоляю, не губи! Колю уволят со службы, и мы никогда не получим квартиру!» Вынуждена была пообещать. «Я же не изверг! Не признаюсь даже бабуле!»